Глава 75. -я. Руки солдата. Уже два дня идет снег. Все покрыто легкими пушистыми хлопьями. Ветер гоняет и разметывает их по всем углам. Местами слой сантиметров в 15. По прогнозу, начало года будет солнечным и морозным. Капуцина утром вышла на пробежку по длинному маршруту. Не побоялась скользких тропинок. Она вернулась невредимой. А в глазах продолжали искриться снежинки, мелькать пригнувшиеся под снежными шапками ветки, льдинки в ручье и следы на снегу. Ей бы очень хотелось разделить эту прогулку с Адрианом. Он должен приехать вечером и привести остатки праздничных яств. Ей не терпится попробовать синегальскую кухню сперва познакомиться с блюдами, которые готовит его мама, а потом и с ней самой. Это хорошее начало. К тому же экономия времени, готовить не надо. Вот уже несколько дней, как она с головой ушла в книги по пчеловодству, заказав их с десяток. Она всегда основательно прорабатывает тему, чтобы точно ничего не упустить. Кажется, она нашла свой глагол жизни. Она скажет Адриану. Капуцина захлопывает очередную книгу. Рой фактов гудит в голове. Она бросает взгляд на рисунки, долгое время пролежавшие в папке на чердаке. После Рождества чердак был перерыт сверху донизу. Хороший способ уйти от действительности, погрузившись в далекие убаюкивающие воспоминания. Рисунки из детства удивительным образом перекликаются с реальностью и подтверждают ее выбор. Капуцина могла бы просидеть в пчелином царстве еще не один час, но нужно накрывать на стол и прихорашиваться положить маленькие тарелки в большие и немного серых теней на веки. Ей хочется прижаться к нему, как только он придет, и больше не шевелиться. Этот магнетизм ее удивляет. Вряд ли такое влечение объясняется только долгим отсутствием отношений. Тут есть что-то еще. Физика эпидермиса, химия запахов, феромоны, совместимость иммунных систем. Или просто ощущение безопасности, которое вызывают у нее эти руки солдата. Сильные руки. А еще надо думать, серьезная подготовка, физическая и психологическая, какую мало кто из мужчин способен выдержать. Тот факт, что он сориентируется в экстремальной ситуации, успокаивает. Даже если для нее риск попасть в такую ситуацию невелик. Пусть он не смог бы предотвратить аварию, Зато спрятал бы ее в своих объятиях и вобрал часть горя, облегчив его. Всякий раз, когда между ними проходила эта алхимия, ей хотелось вдохнуть Адриана целиком, чтобы с глубоким вдохом он проник в каждую ее клеточку, стал частью ее ДНК. Его успокаивающий запах, размеренная мягкость, надежная сила. Он говорит, что душа воина покинула его, но она никуда не делась. Капуцины это чувствуют. Воин других времен, других сражений. Воин-гнездо. Иногда она волнуется из-за того, что непонятно почему, полностью поддалась этому влечению. Есть в этом что-то животное, первобытное, выходящее за рамки разума и сознания. Она и не знала, что в ней столько архаики. Сама их встреча архаична. Она не подчиняется никакой разумной и понятной человеческой логике. Как порядок вещей не зависит от хода событий. Их встреча самодостаточна. Вот и все. Удивительно, как быстро все меняется, думает она. Сколько можно разрушить за долю секунды и построить, всего лишь обменявшись взглядами? Сколь быстро все может пойти как в одну, так и в другую сторону. Иногда темп задаешь ты. Иногда нет. С Адрианом она хочет быстрее двигаться вперед, довольно потерянного времени. Прошло два часа. В доме все готово. Только она не готова. После разлуки это невозможно. Неизвестность мешает мечтать, не дает думать. Капуцина хочет скоротать время за книгой о пчелах. Читает и перечитывает по три раза один абзац и, наконец, захлопывает книгу с колотящимся сердцем. «Не заморачивайся», — написал он ей накануне. Он не хотел, чтобы она трудилась, ради него не покладая рук. «Ради тебя любые хлопоты в радость», — ответила она. Он отправил ей смеющийся смайлик, сердечко и две ладони. Адели уехала встречать Новый год в тишине гор. Хорошо было вновь ее увидеть, спокойно провести время вместе. На одну ночь они поменялись ролями. Младшая заботилась о старшей. Теперь они будут заботиться друг о друге на равных. Сироты повзрослели, и зияющая пустота внутри постепенно заполняется. Слышно, как подъехала машина. Капуцина почистила снег возле гаража после утренней пробежки, достаточно разгоряченная, чтобы орудовать лопатой. Адриан отстегивает ремень безопасности, широко улыбаясь из подсолнечных очков. Он похож на американского актера. Капуцина тут же вспоминает их поцелуй в мастерской. Он в первый раз подходит поздороваться, не выпустив Блума. Пес выпрыгивает из багажника, едва его открывают. Крутится вокруг Капуцины, лает, прыгает, играет и забегает в дом через приоткрытую входную дверь с починенным замком. «Он уже чувствует себя как дома», — извиняется Адриан. «И правильно делает». Подписанные ведерки из подмороженного стоят в холодильнике. Блум обнюхивает каждый угол в поисках новой информации. Адриан распахивает объятия. Маленький кузнечик устремляется в них, наполнив долгожданной радостью. Шаг за шагом, незаметно, она увлекает его на диван. Сев к нему на колени, она устраивается поудобнее, прижимаясь как можно теснее, чтобы ни один сантиметр кожи не остался снаружи и закрывает глаза. Они дышат, не глядя друг на друга, просто наполнятся присутствием другого. Но этого недостаточно. Капуцина приподнимает свитер Адриана, его футболку. Ей хочется чувствовать его кожу, тепло, идущее изнутри. Ее пальцы пробегают по как будто знакомому телу. Она скидывает толстовку, оставшись в лифчике, снова прижимается к нему, утыкается носом в шею, Вдыхает его запах, впитывает, сохраняет про запас его частички. Он смеется, прижимает ее чуть сильнее. Она похожа на тоненькую веточку, которую страшно сломать. Ему кажется, что он со своим крепким торсом и мускулистыми руками ее раздавит. Она прирастает к нему, как плод к плаценте, как кора к древесине. Они не занимаются любовью, не так, не сейчас. Достаточно простого слияния. Они не хотят ничего пропускать, ни этапов, ни желаний. Их губы вновь находят друг друга и соприкасаются. На журнальном столике лежат детские рисунки. Адриан увидел их через плечо капуцины. Заинтригованный он выпрямляется, чтобы получше их рассмотреть. Ульи, цветы, солнце и пчелы. Всюду пчелы. Маленькие, и большие, целый рой. Цвета красиво подобраны, все очень гармонично. Образцовое прилежание девочки, которая все делает правильно. В том, что это рисунок маленькой девочки, нет никаких сомнений. Нашла на чердаке. Классные. Ты явно любила пчел. Похоже на то. Ты разве не помнишь? Не очень хорошо. Парочку ждет сладостный вечер и плотный ужин который согреет их во время морозной ночной прогулки. Варежка прильнет к варежке. Ночь будет не такой размеренной, но не менее счастливой. Они встретят Новый год, сплетясь в объятиях, начав новую книгу».